Глава девяносто восьмая. Джойс. Я получила точные инструкции, а Элизабет слишком долго не была. Жаль, что со мной нет Рона и Брагима. Я пишу это, дожидаюсь приезда Донны и надеюсь, она не задержится. Мне начинает казаться, что не такая уж это веселая игра, не загадка, которая решится само собой, чтобы на следующей неделе мы занялись новой. Элизабет сказала: 2 часа. И вот уже 2 часа её нет, даже немножко больше. О чём я вообще думала, когда соглашалась? Мы много чего скрывали от Донны и Криса, но это самое опасное. Я по натуре не врунья. Я умею молчать о секретах, но только пока меня кто-нибудь прямо не спросит. И я позвонила Донне, рассказала, куда пошла Элизабет. и сказала, что она не вернулась. Донна очень рассердилась, и это понятно. Я извинилась за обман, а она сказала, что обманщица Элизабет, а я просто трусиха. И ещё кое-что обо мне сказала, чего я не стану повторять, но признаю, что это было справедливо. Мне так хочется нравиться людям, что я не нашла лучшего времени. чтобы сказать, какие у неё красивые тени для век и спросить, где она их покупает. Но она уже положила трубку. Донна едет. Наверняка она очень встревожена, и я тоже. Элизабет всегда казалась мне непробиваемой. Надеюсь, я не ошиблась.